Глава 13. Их выстроили на той же отгороженной от станции карантинной платформе. Ровно три десятка форпостовских бойцов, отобранных неизвестно кем и неизвестно по каким признакам. В основном рядовые, понадерганные из разных подразделений, но в одной шеренге с ними стояли и офицеры. Странный строй, очень странный. Егор попал в него тоже. Перед строем прохаживалась группа вербовщиков, спал человек в парадной железнодорожной форме без знаков отличия, зато с пухлыми папками в руках. Егор мог дать голову на отсечение, что в папках этих были подколоты выжимки из 30 личных дел. Вербовщики, оценивающие как товар на рынке, осматривали неподвижную шеренгу. На общем фоне бросался в глаза гражданский костюм Дока, между прочим, очень дорогой и явно пошитой по мерке. Рекрутеры прошлись в одну сторону, в другую и еще разок остановились. Вперед выступил жилистый худощавый человек среднего роста. Главное их, что ли? Похоже на то. Лысый череп, широкосколое лицо, властный взгляд прищуренных серых глаз крупный нос с горбинкой, тонкие губы, выступающий подбородок, крепко сжатые кулаки. Так сжатые, словно их обладатель, собирался немедленно и без разговоров сбить с ног любого, кто попытается хоть в чем-то ему противоречить. «Для начала познакомимся», — заговорил он, глядя куда-то поверх голов, ни к кому конкретно не обращаясь и обращаясь ко всем сразу. Я полковник Коган. Ничего себе! Егор вытаращился на говорившего. По строю прошло легкое шевеление. Кто-то, не сдержавшись, тихонько присвистнул. Начальник экспедиционной службы, если кто не знает. Конечно же, Когана они знали. Еще бы. Известная личность, почти легендарная. Хотя вот так в лицо начальника экспедиционной службы видели немногие, зато слышали о нем все. именно его стараниями в столице за короткое время появился целый парк тяжелых бронепоездов, без которых москва давным-давно бы загнулась, не получая извне подпитки жизненно необходимыми ресурсами. примечательно что коган не являлся каким-нибудь штабным функционером. в начале своей стремительной карьеры, Он лично водил первые бронепоезда через переносы и обратно, пробиваясь сквозь захваченные интродуктами территории. Причем не один раз водил, не два и даже не десять. На счету Когана было более двух десятков экспедиций. Абсолютный недосягаемый рекорд. И что немаловажно, все экспедиции успешные. Столько полезного груза из провинции в Москву, сколько он, больше не доставлял никто. Правда, имелось тут одно неприятное «но». В каждой из своих экспедиций Коган стабильно терял от трети до половины экипажа. «Но в настоящий момент у меня другая должность», – неожиданно продолжил полковник. «С вами я разговариваю как командир спецбронепоезда дальнего следования». Егор напрягся. «Интересненькое кино получается». На экспедиция снова лично садится на бронепоезд. Этот полкан что, совсем из ума выжил? Или просто заскучал на своем теплом местечке в столичном кольце по былым приключениям и решил тряхнуть стариной? Развеется типа? Ну, или что вернее всего, экспедиция намечалась особой важности. Экспедиция, которой можно доверить только такому матерому волчаре. «Ну да. Не случайно ведь к слову «бронепоезд» добавляется слово «спец». Добавочное словечко это нехорошо попахивало. От него за версту несло большой кровью. Сейчас бронепоезд доформировывают и проверяют снабженцы. Завтра он будет здесь». Полковник сделал паузу, всматриваясь в лица выстроившихся бойцов. Затем заговорил снова. На бронепоезде имеется 10 вакансий, которые должен закрыть ваш форпост. Мои помощники, Коган мотнул головой на свою свиту, выбрали вас как наиболее подходящих кандидатов. Но удостоиться чести стать членом экспедиции сможет лишь один из трех. Ишь как загнул удостоиться чести. Егор подумал о том, что ему лично этой чести даром не нужно. Ему по горло хватает сопровождение подмосковных бронетричек. К тому же он недавно видел, в каком состоянии вернулся из экспедиции обычный бронепоезд дальнего следования. А что останется от того, который спец? И останется ли от него вообще хоть что-нибудь? Строй хранил настороженное молчание. — Сразу поясню! — голос Когана наливался силой. Слова звучали громко и торжественно, как на параде. «Миссия будет сложной, награда будет достойной». Никто не шелохнулся и не проронил ни звука. Каждый, кто войдет в состав экипажа, получит гарантированную, пожизненную московскую регистрацию. Штамп в паспорте будет проставляться при подписании контракта. В строю опять наметилось шевеление. Егор поначалу не поверил своим ушам. Счастье, казалось, само плыло в руки. Вернуться в столичное кольцо. Замкадовскую стенку. Гарантированно. Пожизненно. Да это же... Это... Это... Стоп, стоп, стоп. Разум все же возобладал над бушующими чувствами. Больше всего это походило на дешевую замануху. На пресловутый сыр в мышеловке, вот на что это походило. Трезво взвесив все за и против, Егор решил, что столичные власти попросту не могли проявить такой неслыханной щедрости. Локомотивные и ремонтные бригады, стрелки, огневые расчеты тяжелого вооружения, экипажи приданной бронетехники и десант полностью укомплектованного экспедиционного поезда, Это ж какая уйма народу получается, а для поезда людей наверняка потребуется еще больше. И что, всем пожизненная прописка в перенаселенном кольце? Да быть такого не может. А впрочем, может. В одном единственном случае. Если от экипажа останется нечто близкое к ничего, тогда да. Тогда уцелевших счастливчиков теоретически могут поощрить пожизненной регистрации. Человек 5-6, ну максимум 10. Больше вряд ли, так стоит ли овчинка выделки? Хороший вопрос. Если и в обычных экспедициях когановские экипажи частенько уменьшались вдвое, то каковы окажутся потери в спецэкспедиции? Нет, рискнуть Егор, пожалуй, был готов. И даже сыграть со смертью поставки один к десяти. И даже один к двадцати. Но только не с той смертью, какая ждала их за стенкой. Умирать так, как умер на его глазах майор, обратившийся от яда неведомой твари в черный камень, он готов не был. Не прельщала его и смерть, настигшая покойного ночстанции Кирилла Васильевича. Коган тем временем выдержал артистическую паузу и бросил клич. Добровольцы есть, но, видимо, полковник паузу свою малость передержал. Люди, стоявшие в строю, уже успели справиться с нахлынувшей было эйфорией, полковнича харизма и вдохновляющая речь ожидаемых результатов не принесли. Коган нахмурился. Значит, нет желающих. Разрешите вопрос. «Товарищ полковник!» — выкрикнул кто-то из строя. «Разрешаю!» — кивнул тот. «Все вопросы разрешаю. Вольно, бойцы! Спрашивайте обо всем, о чем считаете нужным. У меня секретов от будущей команды нет». «Ага! Только вот и команды у тебя здесь пока еще нет!» — товарищ полковник мысленно заметил Егор. Строй немного расслабился, но лишь самую малость. Для чего именно требуются добровольцы? Раздался первый вопрос. Он же и самый важный всех их без исключения сейчас интересующий. Поясните подробнее, какова цель экспедиции. Цель? Полковник, улыбнувшись каким-то своим мыслям, взял еще одну паузу. Если это, конечно, не секретная информация, поспешно добавил кто-то особо предусмотрительный. Все правильно. А то услышишь сейчас какую-нибудь военную тайну, и тогда уж точно не отвертишься от участия в экспедиции. Хотя, с другой стороны, если нужны только 10 человек из 30, то вряд ли перед всем строем станут оглашать информацию, не предназначенную для чужих ушей». «Нет, это информация не секретная», – ответил Коган. «Наоборот, уже готовится разъяснительный пресс-пакет». «О нашей миссии!» Он снова улыбнулся, улыбкой, больше похожей на оскал, и закончил. «Наша цель – блуждающая дыра. Поезд отправится к ней». «Ох, них!» – ошарашенно подумал Егор. «А бронепоезд-то действительно спец. Спецея некуда. После такой миссии и в самом деле мало кто сможет претендовать на примирование» московской пропиской, ну, разве что посмертная. Народ притих. Если у кого-то в глубине души и бродили еще добровольческие мысли, сейчас наверняка они угасли окончательно. Однако молчание длилось недолго. Уже через пару секунд из взволнованного строя посыпались новые вопросы. «Какой смысл лезть в дыру? Как ее найти?» «Да там же твари, наверное, кишмя кишат!» Коган вскинул руку, призывая к тишине. Тишина наступила. Хорошо поставленный командирский голос полковника снова загремел над платформой. «Отвечаю по порядку. К дыре необходимо добраться, чтобы ее закрыть». «Ишь ты!» – Егор усмехнулся. «А планы-то у Когана прямо-таки наполеоновские!» Народ замолчал. Люди, стоявшие на карантинной платформе, осмысливали услышанное. «Как?» – пискнул, пискнул кто-то, особо не выдержанный. «Как закрыть-то?» Объясняю вкратце, доступным языком. «Специалисты» – Коган бросил быстрый взгляд на Дока – «искали способы решения этой проблемы с момента появления первых пространственных аномалий. И такое решение было найдено» при помощи специально разработанной аппаратуры удалось выявить и исследовать волновую активность переносов. Активность эта представляет собой ранее неизвестное излучение, отдаленно, повторяя очень отдаленно, напоминающее электромагнитные волны и являющееся постоянной величиной для всех наблюдаемых аномалий. У нас еще один взгляд на ДОКа. То есть у наших экспертов есть основания полагать, что именно оно связывает переносы друг с другом из блуждающей дырой. Более того, тщательно проведенный анализ свидетельствует, что переносы лишь ретранслируют эти волны, а их излучателем является дыра. То есть дыра это своего рода передатчик. Полковник на секунду умолк. В очередной раз Выдавил нечто похожее на улыбку, затем продолжил. А против того, что напоминает передатчик электромагнитного излучения, эффективным будет нечто, напоминающее электронную бомбу. В данном случае я, разумеется, использую лишь близкие аналогии, но суть, надеюсь, всем понятна. Взрыв в самом эпицентре телепортационной и волновой активности – Достаточно мощный бомбы глушителя закроет портал, разорвет связи между переходами и нейтрализует пространственные аномалии. Егор подумал о том, что Когану вообще-то следовало бы сказать что-то вроде: возможно закроет портал, вероятно разорвет связи между переходами, предположительно нейтрализует пространственные аномалии. Ведь по большому счету все это чистой воды теория. Бомба нужной мощности уже создана. Это относительно компактный и сверхмощный импульсный генератор антителепортационного поля, вроде тех, которые уже используются для защиты столицы от аномалий. Собственно, и принцип действия устройства тот же самый, но тактика его применения совсем другая. Наша бомба Оружие не пассивной, а активной обороны. Я бы даже сказал, нападение. Именно она будет главным грузом бронепоезда. Задача экипажа – доставить его к цели и активировать. Так-так-так. Чем дальше, тем веселее. Выходит, спецбронепоезд превращен в бомбовоз. Вообще-то, слово сочетание «бомба нужной мощности» пугало само по себе. Даже если речь идет об антителепортационном генераторе. Вот именно, что речь идет. Болтать-то можно всякое. А чем является эта бомбочка на самом деле? Кто мешает, например, под видом импульсного генератора поместить на поезд ядерный заряд? Для пущего, так сказать, спокойствия экипажа, которому уготована судьба атомных камикадзе. А что? Взорвать блуждающий портал ядерным фугасом, пока попыток не предпринималось. Так почему бы не попробовать разок? Вызываться в добровольце Егору расхотелось совсем. «Если мы закроем блуждающую дыру, исчезнут и переносы», – с воодушевлением продолжал полковник. «Если мы избавимся от пространственных аномалий, то новым интродуктом браться будет неоткуда». А с теми тварями, что уже пришли, мы как-нибудь справимся. Позже, со временем, но обязательно справимся. Слова, произнесенные на повышенных тонах, звенели в воздухе, не находя пока отклика в душах. Коган перевел дух. Теперь о том, как найти дыру. На самом деле это будет нетрудно. Как показывают расчеты, и еще один взгляд Когана скользнул по штатскому пиджаку Дока. Постоянное движение от переноса к переносу рано или поздно должно вывести бронепоезд к центру аномалий, к блуждающей дыре. Егор скептически хмыкнул. Интересно, это правда расчеты показывают или тут больше упование на теорию вероятности и добрый старый авось? Мол, авось – телепортационный хаос и занесет куда нужно? Ну и что касается тварей, не стану никого обманывать, их на нашем пути будет много, самых разных видов, о которых мы, возможно, еще не знаем. И встречаться они будут чаще, но бронепоезд, о котором я говорю, имеет отличную броню и хорошее вооружение, так что шансы прорваться у нас есть. Шансы есть? Звучит не очень-то обнадеживающе. Егор глянул вправо и влево. Судя по выражению лиц, которые попадали в его поле зрения, бойцы форпоста по-прежнему не горели желанием записываться в добровольцы.